Глава 4. О мышах, молитвах и яблоках. Через полтора часа бесцельного блуждания по пустому храму я почувствовала, что моё первое знакомство с местной религией не задалось. Уходя, жрицы закрыли все двери, которые очевидно вели в помещения на втором этаже. Сунув свой нос во все углы, я обнаружила, что в храме царит идеальная чистота. А из предметов, которые я могла бы хотя бы теоретически переместить, здесь только лавки досвечи да в огромных и тяжёлых канделях, стоящих под фресками. Не было ни чаш для купели, которую я обнаружила в соседнем зале, ни запасных, ни зажжённых свечей, даже за худалой табуретки. мне не оставили. Будто я тут не с богиней общаться собиралась, а храмовую утварь воровать ей богу. Вернувшись к своим вещам, я закинула сумку на плечо и, подойдя к бассейну возле статуи, расстелила у бортика плащ и попыталась устроиться на нём поудобнее. Выходило в целом неплохо. В храме было тепло, приятно пахло воском и цветами, а тишина стояла мягкая и уютная, окутывая словно любимый плед. Сеф и разложив книги перед собой, я согнула ноги в коленях, обхватила руками, положив на них голову и посмотрела на статую прекрасной женщины, возвышающуюся надо мной. Тот, кто сотворил её, был настоящим мастером. Казалось, что ещё мгновение и прикрытая тончайшей вуалью грудь поднимется во вдохе, а сама богиня откроет глаза, сожмёт пальцы на рукояти вложенного в ладонь меча и услышит возносящих ей молитвы. Только вот сегодня здесь не было её верных последователей, лишь одна я, не верующая ни в одного из богов своего мира и пока что не собирающаяся проникаться религией этого. И из молитв святозарной у меня была только та, что я вычитала перед выходом во взятой с собой книге о культах и божествах. Судя по описанным событиям, если божества в этом мире реальны, вслух её зачитывать совсем не стоило. Был риск пообещать этой прекрасной женщине жизнь её врага. Интересно. Она считает своими врагами любого, кто не поклоняется именно ей, или тех, кто поклоняется кому-то другому, конкретному. Вздохнув, я принялась листать страницы книги, ища момент, на котором закончила читать. И ровно тогда, когда палец лёг на нужную мне строку, я услышала шорох. Мыши? Мышей я не боялась, а их присутствие в идеальном внешнем храме показалось мне даже забавным. Мышам плевать, дом бедняка, дворец короля или храм божества. Мыши просто хотят есть. Отложив книгу, я встала, одёрнув подол платья и пошла на шорох. Через пяток шагов я замедлилась. Шорох был громче, чем даже от пары мышей, и я уже задумывалась о том, стоит ли мне вообще идти на источник шума или, может быть, лучше позвать на помощь. А кого я могу позвать? Эти каменные двери я не открою при всем желании, даже если вдруг захочу прервать общение с божеством досрочно. Мог ли в храме остаться какой-то зазевавшийся жрец, которого заперли случайно? Или это воришка? Или... Я сделала шаг назад. До этого момента мне казалось, что роль свадебной жертвы была достаточной защиты от убийц, ведь вряд ли кто-то из местного дворянства захочет ощутить на себе все прелести кровопролитной войны. Отступив на пару шагов, я огляделась, ища, что же могу использовать в качестве оружия. Я взглядом скользила по залу, не зная, за что зацепиться, Лавку я бы не подняла, а больше ничего тут и не было. Вряд ли незваный гость испугается нескольких свечек, зажатых в кулаке. Ещё пара шагов назад шум в соседнем зале усиливался, кажется, я даже слышала, как кто-то ковыряется возле двери, ведущей на второй этаж. Но вот бы только знать, по какую сторону всё ещё поту, или уже по эту. Крайм глаза я уловила мимолётный блеск и, повернув на него голову, чуть не подпрыгнула от внезапной радости. Конечно, меч в руках статую, он же настоящий. По крайней мере, я на это надеялась, уповая на то, что в пакостную будафорию в этом мире меча и магии никто в руки божественной статуи не всунет. подобрав юбку и стараясь производить как можно меньше шума, я добежала до статуи, взяла небольшой разбег и в прыжке, перемахнув в бассейн у ног священного изваяния, обхватила её руками, балансирую на небольшой площадке основания, где собственно и стояла светозарная. Надеюсь, что меч настоящий, а ты не обечивая, в конце концов, что лучше может защитить девушку, чем меч? тем более полученный изрог богини. Закусив губу от напряжения, я начала аккуратно вытягивать клинок за рукоять вверх, но он предательски застряв, гарды ни в какую не хотел поддаваться. Растопыренные пальцы божества словно нарочно цеплялись за по сути небольшую и округлённую деталь, хотя казалось, что та должна была легко проскочить между переплетённых пальцев. Стоит ли ж столько вернув в голову, на усиливающийся шум я чертыхнулась и уже не так осторожно дёрнула меч, как вдруг почувствовала, вернее, не почувствовала сопротивления. Мгновение полёта спиной назад, крепко сжимая меч в руках, и я с оглушительным для тишины храма шумом упала в бассейн, перевернув все эти маленькие плавающие свечи. Подняв тучу брызг, и выплёскивая воду на пол. Мой совсем не молитвенный в опол устремился под своды храма, тут же превратившись в неразборчивое бульканье, а потом в резкий всхлип, вдох и кашель, переваливаясь через бортик мелкого до ведра глубиной бассейна, я одной рукой пыталась отлепить от себя мигом потяжелевшую шерсть юбки, А другой крепко сжимала рукоять трофейного одноручного меча. Бросив из пепеляющий взгляд на невозмутимый божественный лик, я поднялась на ноги, потом переставила их в более устойчивую позу, как учили когда-то в историческом клубе, и направила меч в сторону предполагаемого источника шума. Некоторое время в храме не раздалось ни единого звука, кроме разбивающихся о камень пола капель, что щедро сыпались с подола моей юбки. Затем её лавило смешок, тонкий, детский голос хихикнул, раз другой заставляя волосы на затылке буквально встать дыбом, и затих. Послышались шаги и шлепки, словно кто-то босой шёл по камню. Смешок раздался ближе откуда-то сбоку. Резко развернувшись, я продолжала держать меч перед собой, стараясь не обращать внимания на то, как предательски дрожит его острие в моей руке. «Соберись, Эля, соберись. Что бы это ни было, у тебя есть чем защититься. Ты сможешь. Давай, соберись. Чур тебе дери!» Вдруг я поняла, что чувствую чей-то взгляд. Меня передёрнуло от отвращения, казалось, что коже коснулись старой игрушкой лизуном, пыльным, грязным, но всё ещё сохранившим свойство прилипать, пусть и не так здорово, как раньше. Медленно чувствовав, как по моим ногам стекают ручейки воды с промокшей насквозь одежды, я начала поворачиваться вокруг своей оси, стараясь напрячь все органы чувств, какие мне только были доступны. И уже почти оказавшись лицом к божеству, я вскоре ощутила, нежели поняла, что воздух за моей спиной приходит в движение. Разворот полушага назад резкий выпад с ударом по косой, кажется, моё тело знало лучше меня, что нужно было делать. В воздух взорвался оглушительным визгом, а затем на меня прыгнуло что-то похожее одновременно на жабу и маленького ребёнка. Худое тельце венчала огромная пасть, развивающаяся на пол головы и имеющая несколько рядов острых зубов, а длинные руки заканчивались перепонками и когтями на пальцах. Существо прыгнуло, я заслонилась мечом, но оно, врезавшись в меня всей тушей и отбросив назад к бассейну, вдруг отскочило, дымясь и пронзительно завывая. С трудом встав, я почувствовала, как пол уходит из-под ног, как в горло подкатывает предательская тошнота, но вид длинного раздвоенного языка, яростно хлещущего в воздухе, и зубастой пасти монстра явно говорил мне: уподу в обморок и от меня к утру останутся только кости, и то не факт. Существо затихло, дымок, идущий от его тела, развеялся, и я увидела, что на груди и плечах монстра остались светлые подпалины, словно на него пролили кислоту. На торсе твари также красовалась узкая длинная царапина, и я все-таки зацепила ее самым острием. И это давало мне надежду. «Если можно ранить, значит, можно и убить». Тварь обходила меня сбоку, перемещаясь на всех четырёх конечностях и периодически маша перед собой когтистыми лапами. А я делал небольшие шаги назад, боясь поскользнуться. Под сапогами жалостно хрустнули книги, зашуршала ткань плаща. Тварь прибавила ходу, а потом вдруг сделав очередной шаг ко мне, взвизгнула и отскочила назад, потрясая обожжённой передней лапой, и до меня дошло: она не нападала, потому что пыталась отрезать меня от воды, которая по какой-то причине доставляла ей массу неприятных ощущений. Эриска, вздохнув, я сделал ещё шаг назад, не сводя взгляда со злобленного монстра, который осатанело тряс поколеченной конечностью, наклонилась и подхватила плащ за край. Заметив мои движения, жабаморды зашипел, заклацал зубами и, очевидно, набравшись достаточно смелости и злобы, короткими и быстрыми прыжками снова попёр на меня. Я в три широких движений к небрежно намотала плащ на руку и прыгнула в бассейн, окатывая оказавшуюся совсем близко тварь потоком воды. Оттут же, раздавши весевизг, казалось, должны были лопнуть витражи под сводом храма, но этого не произошло. А вот я будто бы оглохла, по шее потекло что-то тёплое. Однако понимая, что сейчас не время проверять, смогла ли эта тварь сделать с моими ушами то, что не смог ни один новомодный русский рэпер, и я чувствую, как плащ на руке щедро напитывается водой, пристально смотрела на покрытое белыми волдырями существо, которое сипело и хрипело, разнося скудное убранство малельного зала. Лавки превращались в щепки, золотые канделябры летели на пол, рассыпая свечи. В припадке боли и ярости тварь не пожалела даже Фреско. В одно мгновение, оттолкнувшись задними лапами от пола и пробежав по стене, она оставила поперек мифологического сюжета о снисхождении свитозарной к людям пять глубоких царапин, вспахавших изображение, как плуг в свежую землю, и снова уставилась на меня». Я пошатнулась, с трудом выдерживая её ненавидящий, давящий взгляд. Грудь сжала, лёгкие, выплюнув воздух, заставили меня сделать судорожный вдох и отступить назад. Прибирающая до сердца прохлада божественной статуи коснулась моей спины. Запустила ты свой храм святозарный, хриновая из тебя хозяйка. «Вон, какие мыши отожрались! С же ребенка размером!» Я не услышала свой собственный голос, скорее почувствовала его вибрации. Слова, оканчивавшиеся нервным смешком, взбесили моего противника. Жебоморды сгруппировался и прыгнул, распластавшись в воздухе по длинной, практически красивой и смертельной для меня параболе. Я видела, знала, чувствовала, что не увернусь от этого прыжка. Так что я теряю. Во имя твоё, своей рукой я в жертву тебе отдаю. Сминающее тело удар, хруст костей, боль, пронзающая всю меня от кончиков пальцев, сжимающих вошедший в грудь монстра клинок до бёдер, который задними лапами полосовала бьющаяся в огонь и тварь. Я пыталась закрыть цели вы рукой обмотанной плащом, из последних сил дёрнула головой в сторону, пропуская мимо удар когтистой лапы, и он пришёлся по статуе за моей спиной, и вспыхнул свет. И в нём я увидела, как монстр, разивая пасть, растворяется и стлевает, осыпаясь пеплом в последних конвульсивных позах. Меч выпал из моей руки в воду, И я сползла по статуе вслед за ним, ощущая ужасную усталость и холод, ползущий от ног животу. Кому ты принесла жертву, дитя? Я слышала женский голос, но губы меня уже не слушались. Я умираю, и гоестичная ты дрянь, неужели это так сложно понять? Я всё слышу, чужачка. Голос звенел металлом. И я из последних сил выдавила улыбку. Да пошла ты. Я очнулась посреди малельного зала. Разрушения вокруг меня давали понять, что всё произошедшее не было сном. Медленно я подняла голову с пола и сразу увидела её. Богиня держала меч, закинув его плашмя лезвием на алебастровой белизне причео и смотрела на меня с насмешкой и презрением. Надо было оставить тебя подыхать за твои слова, чужачка. Я села на каменном полу, осмотрев свои ноги, потом ощупала тело и наконец снова подняла взгляд на божество. Ты могла помочь сразу. С чего мне тебе помогать? Ты не настоящая Ивелин. Как будто Ивелин бы ты помогла. Прекрасное божественное лик исказился гневом, и сияние вокруг фигуры доселе мягкое вдруг начало резать глаза. Но божество молчало, и я, продолжала вдохновлённая оставшейся без ответа дерзостью. Не помогла бы ты её бросила. Она не молилась. Сияние не утихало, но женщина смотрела на меня почти с интересом. А о чём она должна была молиться? О, великая Светозарная, спаси меня от замужества с ящеропоклонником, ведь он захватит эти земли и разрушит твои храмы! Изобразила я писклявый и жалобный голос, а затем хмыкнула: "Думаешь, этот народ будет втихаря приносить тебе жертвы, совершая ритуалы бога дракона?" Сияние не угасло. Богиня взмахом руки сотворив себе изысканный стул, устроилась на нём и, положив меч поперёк колен, продолжила меня разглядывать. "Я тебе что, шут?" весьма похоже, хотя скорее мелкая гавкающая собачка, я фыркнула. "Все вы божества одинаковые во всех мирах". Обойдя богиню и сев на остатки лавки, я покосилась на меч. первый раз разглядев его как следует. На нем не было и следа прошедшего боя, и меня это, пожалуй, радовало. Обидно было бы, если бы его повредили. «Нравится?» — вдруг спросила меня Светозарная. Я молча кивнула. Мгновение руки, и меч материализовался у моих ног. «Ты заслужила!» Божество поднялось и пристально смотрело на меня. «Я не могла. Я пыталась ответить тем же, но пылающий белым бесформенным огнём провалы глаз без намёка на зрачки не давали сделать этого. И я позорно опустила голову. Хамка, дерзкая хамка, пришедшая в мой храм, устроившая в нём этот молчать Важественный глаз буквально размазал по полу меня, пытающуюся заикнуться, а настоящим виновники беспорядка божество продолжила, устроившая в нём этот бардак, своровавшая мой меч, сломавшая мою статую, пославшая меня в моём собственном храме. Светазарная замолчала, закончив озвучивать список моих геройств. И я, снова подняв на неё взгляд, пожала плечами, мол, да, всё я признаю, только не ори ты больше. Ты же ведь понятия не имеешь, что я могу с тобой сделать, да? Голос божества был таким, словно бы она разговаривала с умственной отсталой. Я покачала головой. Судя по информации из книг, всё что угодно, И тебе не страшно? Багиня снова села, положила ногу на ногу, оперлась рукой на подлокотник и подпёрла кулаком подбородок. Не. А той твари умирать страшно, потому что я могла не справиться, но заметь, справилась. Ну, почти. А с тобой я что сделаю? Ничего. Значит, я должна принять все твои действия как фатальность бытия. Некоторое время мы молчали. Божество смотрело на меня, не шевелясь, а я разглядывала её. Светозарная была будто соткана из белых языков пламени, это такая гуманизация сверхновой звезды. Идеальная фигура, идеальные черты лица. Она казалась настолько похожей на человека, и в то же время всё же не выглядела таковой, и это вызывало какое-то нервирующее беспокойство. Именно это, а не её сверхсила. Урчание моего живота прервало царившую тишину и божество одновременно. С этим, вроде бы, придя к какому-то решению, встала со стола. "Да, пожалуй, ты подходишь. Для чего?" осторожно поинтересовалась я. "Для того, чтобы стать защитником веры. А если я не хочу?" Перспектива стать девочкой на побегушках у своенаравного и эгоистичного божества меня совсем не привлекала. А тебя никто уже не спрашивает. Могла подумать об этом раньше, когда приносила мне жертву, богиня пожала плечами и повела правой рукой в воздухе, создавая блюдо с фруктами. Ты что, ещё и вегетарианка? У меня желудок позвоночник обсасывает, а ты тут яблоки наколдовываешь. Заметив взгляд цветазарный, я крайне стремительно мысленно исправилась. Яблоки тоже неплохо, даже очень хорошо, вкусно, полезно, питательно. Богиня вздохнула и резким движением запястья отправила блюдо на пол к моим ногам. Оно вопреки ожиданию мягко приземлилось возле меня, и я с удовольствием вцепила зубами в сладкую плотную мякоть. Запрещали приносить еду с собой, так А то, что она колдовала Светозарная, является самой, что не наесть правильной пищи, ведь не отказывает же богиня в желании накормить свою, э, защитницу веры. Ты невыносима. Мерзотный характер, никакого уважения к божествам, ноль смирения, тяга к жизни ишила в заднице. Знаешь, мне нравится получше, чем все эти робкие овечки, которые приходят и просят, просят, просят. Светозарная прошла мимо меня к фреске на стене и повела рукой, восстанавливая ее. Затем вдруг остановилась на половине работы, хмыкнула и вернула все, как было. Я хрустела яблоком, облизывала пальцы от текущего по ним сока и чувствовала, что вкуснее этого яблока, съеденного после моей практически самостоятельной победы над уродливым монстром, еды быть не может». А эти жабаморды в храмах это нормально? Оставив от яблока только хвостик, я обросила его на поднос и взяла новый фрукт. Нет, он пришёл за тобой. Божество подошло к бассейну и собственной статуе, лишившейся части ладони от удара твари. Ты заняла это тело, когда оказалась на просторах грани, ещё некоторое время они будут тебя чувствовать и искать. Разные твари. хотазешь или как ты выразилась жемомордой чуть ли не нише звено пищевой цепочки существ, что живут там. Это прекратится, когда запах грани выветрится. Но я не уверена, что ты до этого момента даже её ж. Свечение божества усилилось, и куски статуи, даже кажется, мраморная крошка поднялись из воды. и стали снова единым целым, словно и не было того страшного удара когтистой лапы. А я, замерев с яблоком во рту, переваривала услышанное. Проживав кусок, я взвесила недоеденный фрукт в ладони и посмотрела на божество, что с явным интересом наблюдала за моими размышлениями. «А какие плюсы полагаются твоему защитнику веры?» Наконец поинтересовалась я, понимая, что, видимо, податься в услужение страптивой богине не самый плохой единственный способ сохранить свою шкурку целой и невредимой. Божество иронично выгнуло бровь, молча уставившись на меня. Ну да, да, я подумала и решила, что моя вера крепка, и я с радостью не поясничий, прервала меня светозарная, снова отворачиваясь и рассматривая храм. Я дам тебе защиту, сотру запах граней с тебя не до конца. Это даже мне не подвластно, но это даст тебе больше времени на то, чтобы научиться владеть своими силами. Дам тебе свой знак и крошечный в моём понимании, конечно, набор своих умений. попрактикуешься и сможешь лечить всяческие болезни, которыми вы, люди, болеете, общаться с магическими созданиями, защищать себя не только с помощью меча, но и магии. Неплохой такой набор для девочки на побегушках, не так ли? Светозарная даже не собирала скрывать, что читала все мои мысли, как открытую книгу. И потому я тоже не собиралась еёлить, тем более, как выяснилось, именно мою наглость, родившуюся не иначе как на пороге очередной смерти, она и оценила. Да, на первых порах пойдёт. А теперь про мои обязанности поподробнее расскажи, О, Светазарная. Багиня молчала, чуть склонив голову к плечу, а потом улыбнулась, демонстрируя мне в улыбке все до одного острые зубы. Ты должна будешь убить бога дракона когда придёт время и посвятить его мне как посвятила хаттазиша я икнула подавившись яблоком закашлялась пытаясь его выплюнуть и подумала что это будет невероятно нелепая смерть Убийца опасного, что бы там ни говорила богиня, чудища, нахамившая божеству и ставшая защитницей веры, умирает от куска яблока, застрявшего в горле. Светозарная недовольно цокнула, и злополучный кусок фрукта выскочил из моего рта, давая мне возможность судорожно вздохнуть. — То есть ты сама его убить не смогла, а мне иди и убей? Думаешь, я книжек не читала? Не знаю, что происходило в вашей божественной войне? Светозарная нахмурилась, скривила прекрасное лицо и подняла левую руку, раскрытый ладонью ко мне. Напылающей огнём коже тёмно-фиолетовой кляксой расползался символ культа дракона поклоняников. Мы заключили договор. Об этом в умных людских книжках не напишут. Мы не можем напасть друг на друга и не можем причинить друг другу прямой вред. Но ты этим договором не связана, даже как моя защитница Вера. Я нервно усмехнулась, а потом рассмеялась в голос. Богиня засветившись чуть ярче, молчала, ожидая, пока моя истерика закончится. Когда смех превратился в судорожные всхлипывания, я соизволила оторвать лицо от колен, в которые уткнулась, пытаясь взять себя в руки, почти шепотом произнесла. «Значит, он, пока ты почвала на лаврах, взращивал себе могущественную армию из людей, раздавал свою благосклонность направо и налево и завоевывал мир, а теперь, когда тебя приперло, ты решила разгрести жар моими руками? Как я могу убить Бога?» Для этого мне надо будет прирезать каждого его последователя, чтобы он потерял подпитку, а то... А я не согласна становиться твоим персональным палачом». Светозарная вдруг ласково улыбнулась, подошла и прикоснулась к моему лицу, поднимая меня за подбородок и заставляя встать. От ее пальцев шло сухое тепло, как от раскаленного полуденного с солнцем песка. «О, моя строптивица!» С Богом драконов будет всё намного проще. Ведь я знаю то, чего мне по его соображениям знать не позволено. Я знаю, что твой жених стал не просто его защитником веры, он стал его воплощением, его физическим телом. Сияющие глаза светозарный выворачивали мою душу наизнанку. реализовали, оставив мне возможность дышать и служить, напрочь лишив всех прочих ощущений. Он очень дорожит своим выкормывшим Ариманом. А ты, о, я уверена, ты поразишь в самое сердце их обоих во всех смыслах этих слов. И тогда, когда Ариман будет выдыхать свой последний воздух, Ты принесёшь его в жертву мне, и почти всё, а то дракон останет моим. И поверь мне, Ивелин, после этого в этом мире не останется женщины равной тебе, моей защитницы веры в могуществе. Я трепетала, чувствуя, как слова божества проникают в разум, заползают в самые тёмные глубины моей души. Я всегда этого хотела: славы, могущества, уважения. Хотела, чтобы люди здоровались со мной первыми, чтобы моё слово весило достаточно для влияния на жизни других. Хотела получить всё то, что могло бы устроить мою жизнь и жизнь мамы лучше, чем у всех. Мама. Её образ вдруг всплыл поверх всех других, и я почувствовала укол стыда лишь на мгновение, но его хватило, чтобы божество, держащее меня за лицо, уловило это изменение. «Мама, она осталась там, в твоем родном мире. Бедная старая женщина, чья дочь вдруг резко изменилась. Интересная, настоящий Велин будет так же благосклонна к твоей старушке-матери, как ты была к ее отцу?» Так, она там на моём месте эта новость меня обрадовала. Пусть лучше будет так, чем моё бездыханное тело похоронено рядом с отцом. Святозарна кивнула, отпустила мой подбородок, освобождая из-под власти своих сил и скучающим взглядом обвела храм. Итак, значит, всего того, что я тебе пообещала, мало за убийство дракона. Ну что ж, Я смогу провести твою мать в этот мир. А молодить, наверное, она и король снова будут счастливы вместе, пусть и в другом мире. Я не сводила взгляда с божества, чувствуя мящую боль в груди, а потом медленно кивнула. Я согласна. Я сделаю это. Богиня довольно улыбнулась, но Яня остановилась. Предлагаю скрепить наши договорённости клятвой. Ты «Святозарная, поклянешься именами всех божеств, кроме дракона, в том, что сделаешь то, что пообещала мне. Я поклянусь твоим именем, что сделаю то, что ты с меня требуешь. Убью у бога дракона или умру сама, выполняя это». Божество прищурилось, пристально глядя на меня, хмыкнуло и скривило губы недовольно, но кивнуло. «Ладно». Она хотела меня обмануть. «Да, хотела». Но ты все же додумалась до очевидного решения этого вопроса. Молодец! Значит, и богу драконов будет не так легко тебя обдурить. Я зло зашипела, и светозарно и насмешливо цокнула. «Ну-ну, успокойся! Ни к чему делать такое лицо. В конце концов, после клятвы мы станем друг другу почти сестрами». Зубастая улыбка снова нарисовалась на лице божества, и она протянула мне правую руку. «Будет не больно». вздохнув, я подала Светозарной свою ладонь, а в следующий момент поняла, что в этом мире у меня нет хуже врага, чем моя собственная покровительница. Больно не было, была агония. Моё тело словно разбирали на мельчайшие частички и собирали заново, лучше и прочнее. И где-то на краю сознания я понимала, что этот процесс почему-то идёт медленнее, чем планировал божество. Наконец все закончилось, и я снова лежала на каменном полу храма. В таком удобном, прохладном, нежном, ощущаемом каменном полу. Перед моим лицом стояли две босые божественные ноги. Светозарная наклонилась и показала свою правую ладонь, а потом перевернула мою, демонстрируя сияющее белое пламя по центру. Мы заключили договор и велин. Голос божества внезапно зазвучал устало и болезненно. Отныне ты моя защитница веры. Твоя рука, моя рука, твой меч, мой меч. Ты мой голос, выше голоса всякого жреца. Дарую тебе своё благословение и свои силы. Всё, что ты сможешь вместить и освоить. Знак на моей руке засветился мягко. нежно испуская приятное тепло. Багенья выпрямилась, оставив в поле видимости только свои ноги до колен, так как я всё ещё не могла пошевелить ничем, кроме глаз, даже моргать мне было тяжело. Не бойся, это скоро пройдёт. Твоё тело привыкает к новым силам. Оказывается, у тебя уже был один дар, но, думаю, сорлицы я сама. разберусь. Будем считать это твоим маленьким бонусом от родни по материнской линии. Женские ноги исчезли из поля зрения, но я чувствовала, что божество ещё рядом. Зови меня, если почувствуешь крайнюю нужду, но особо не увлекайся. Да прибытие Аримана ты предоставлена сама себе. Решай свои проблемы своими силами. Я хочу видеть, что не ошиблась в тебе. Заноза Еле слышное гудение, словно бы посвежевший воздух известили меня о том, что моя покровительница ушла. Я прикрыла глаза, наслаждаясь прохладой камня, что остужал мою разгорячённую голову, и очнулась только тогда, когда услышала тяжёлый скрежет каменных дверей. Встав, Я обнаружила, что чувствую себя так, как если бы не лежала больше 12 часов на холодном камне, а посетила спа-салон массажиста и отдохнула в удобнейшей кровати. Тело всё ещё плохо подчинялось мне, реагировало медленнее и плавнее, чем я хотела. Это напоминало мне попытки заново научиться двигаться. Впрочем, может, так и было на самом деле. Подобрав с каменного пола оставленный мне меч, я сжала тёплую чуть шершавую рукоять и, водружив по примеру Святозарны его на плечо, неторопливо пошла навстречу открывающимся дверям храма. Ребьи глаза уставились на меня так, будто я прямо в храме хладнокровно расчленила десяток невинных людей, развесив их после этого по стенам. В рваном платье улыбка которого сбоку укоротилась до очевидно непозволительной длины, чуть выше колена, с мечом в руках, с разбитым главным залом за спиной я шла, чувство разливающееся в душе блаженства, которое наверняка отражалось на моём лице. "Да как ты посмела?" я медленно перехватила меч левой рукой, устроив его тем же образом на левом плече, подняла правую ладонь перед собой, и верховный жрец замолчал, словно его голос обрубило острейшим лезвием. Светозарный выбрала меня защитницей веры. По мере того, как я подходила ближе, глаза всех остальных жрецов, столпившихся на крыльце, становились всё больше. Они отходили, пропуская меня, а я шла к ожидающим внизу крыльца людям. Она услышала меня. Я, встав по центру крыльца, подняла ладонь, распрямив руку полностью, и знак на ней вспыхнул белым огнём, разгоняя вечерние сумерки. Она услышала нас. Люди взревели, подкидывая головные уборы, и я несколько мгновений наслаждалась этим ликованием, а затем опустила ладонь, и людской гул быстро стих. Я прошу вас об одном: Разнесите эту новость по всем уголкам нашего королевства и отпразднуйте тот день, когда Светозарная вернулась к нам и встала за нашими спинами. В этот раз радостный гул раздался и из-за моей спины, впрочем, он быстро утих, и я, не оборачиваясь, узнала причину. Что поделать, мой рыбоглазый друг? Твоё единоличное пребывание в этом религиозном болоте закончено. Придётся или пододвинуться, или приспособиться к новым условиям. За моей спиной произошло некоторое шевеление, и рядом по правой руке от меня появились вышитые жемчугом одеяния, скрывающие тощее тело верховного жреца. Это великая честь стать защитником веры вашего высочества. Надеюсь, вы осознаёте это. О да, мы со Святозарной провели почти целые сутки в беседе об этом. Как она сказала, теперь мы практически сёстры. Это действительно большая честь и большая ответственность. Я улыбалась людскому морю перед храмом, не поворачивая головы к жрецу. Жрец промолчав, лишь вкратчиво поинтересовался у меня, что я собираюсь делать дальше. Я я защитница веры, но я также принцесса. Королевством правит мой отец за религиозную же часть. Всё это время отвечали вы. И я думаю, что мы придём к соглашению. В конце концов, это наш общий дом, и мы все будем радить за его благосостояние, верно? Крайм глаза, я увидела, как дрогнули уголки губ мужчины, он явно был доволен услышанным. Истина так, ваше высочество. Я не сомневался в вашем благоразумии, ведь вы были так далеки от веры всё это время, что начнёте вы вмешиваться, я начну, оборвала я его речь, обернувшись к нему и смотря ему в глаза. Меч, покоившийся на плече, И тепло божественного знака на ладони придавали мне уверенности и спокойствия. Я непременно начну, но я не собираюсь играть против вас. Если вы поддержите моего отца и наше королевство, вы хотите вергнуть нас в пучину войны? Жрец мастерски сохранял дружелюбное выражение лица, и со стороны наверняка казалось, что мы общаемся как лучшие друзья. Нет. Как я уже сказала до этого, но теперь я защитница веры. И как вы понимаете, не собираюсь эту веру менять. А Ариман может слегка не одобрить такое развитие событий. Жерия глубоко задумался, и я его хорошо понимала. С одной стороны, таким образом я говорила ему почти прямым текстом, что свадьба под угрозой, а значит, война всё же может случиться. С другой стороны, лично я в этом как бы не была виновата, а осуждать решение Светозарный, видимо, подобной вольность позволительно лишь мне, и то я больше не чувствовала в себе такой смелости. Мы вместе попробуем решить эту проблему во благо нашего королевства, я мысленно облегчённо вздохнула, нарисовав на лице самую счастливую улыбку, на какую была способна. Это не было победой, но было шатким перемирием, а мне сейчас большего и не требовалось. Я получила то чудо, которое могло бы прижать обнаглевших вассалов к ногтю и обеспечить в стране какое ни какое о единство. С высоты крыльца я увидела, что со стороны дворца приближаются всадники, и мне вовсе не нужно было гадать, кто ехал во главе колонны. Золото короны сверкнуло в лучах уходящего в солнце, люди расступились, пропуская гвардейцев и отца. Тот, спрыгнув с коня, в пару быстрых шагов оказался возле меня. Ваше высочество, опустил я голову, чуть приседая в реверансе, и уже поднимаясь, покосилась на всё ещё стоящего рядом жреца. Тот учтиво поклонившись королю, верно истолковал мой взгляд и ретировался. У него было много работы, как никак же бабаморда и знат на повеселился в молельном зале. Всё хорошо, пап. Опередил я вопрос Рудольфа, и он пристально вглядевшись мне в лицо, крепко обнял меня, буквально на пару секунд, положенных по статусу королевской особы. Мы видели вспышки света из окон храма. Магистр сказал, что светозарная сне зашла до разговора, но я и подумать не мог. Взяв меня за правую ладонь, он развернул её знаком вверх и вздохнул. Во что же ты впуталась, Ева? Не бойся, пап, я справлюсь, мы справимся. Это наше королевство, и мы его никому не отдадим. И я крепко сжала руку отца, а потом вдруг вспомнила, что сегодня меня удивило, а я занималась фехтованием. Король кивнул. Да, я нанял учителя, мастера меча. Не скажу, что сделал это охотно, но ты очень настаивала. Здорово. Это сегодня спасло мне жизнь. Я не стала говорить отцу, что мне было совсем не так. Я хочу учиться у него дальше и учиться всему, что мне может так или иначе пригодиться, без оглядки на то, что я твоя дочь. Ты защитница веры. Всё, что тебе будет необходимо, будет исполнено. Ридольф чуть склонил голову, но я тут же дёрнул его за рукав, шикнув: "Прекрати. Я, Эвелин Латиска, твоя дочь, и пока я, отпущенная богиней в свободное плавание, по нашей с ней договорённости, я буду в первую очередь твоей дочерью, а потом уже всё остальное". В замок мы возвращались долго. Город праздновал, народ гулял на улицах, а я узнала, что магический дар встречается достаточно часто среди обычных людей, просто не имеет особой силы. Наблюдая за всплывающими над крышами домов магическими огоньками, что устремлялись в небо и гасли там, не смея спорить с сиянием звёзд, я думала о том, как теперь повернётся моя жизнь. Как мне понять, на что я теперь способна и освоить это всё в ближайшее время. Вздохнув я, потрепала везущего меня коня по гриве. Ещё одна маленькая радость, которую мама смогла мне обеспечить когда-то. Только повзрослев я поняла, каких неимоверных усилий ей стоило оплачивать мои занятия в школе верховой езды. Она всегда берегла меня, отдавая мне самое лучшее, и я едва только стала зарабатывать, старалась ответить ей тем же. Пожалуйста, Эва, если ты меня слышишь, люби её так, как она будет любить тебя. Моя беззвучная мольба Растворилась в этой сине-чёрном ночном небе, усыпанном мерцающим покрывалом огней и звёзд, я всем сердцем надеилась, что моя просьба всё же достигнет ушей бывшей принцессы. Уже во внутреннем дворе замка, передавая по воде конюху, я сладко потянулась и поняла, что все же лимит моей бодрости близится к полному исчерпанию. И поскольку звучно зевать во всю ширину рта мне, как принцессе, и обросшей титулами окипень грибами защитнице веры не положено, а кружке ароматного американого в обозримом будущем не планировалось, Стоило отправиться спать, отложив все важные разговоры на завтрашнее утро. О чём я отцу и сообщила. Король пожелал мне добрых снов и сказал, что сам ещё поработает в кабинете, а утром будет ждать меня за завтраком. Пора бы тебе уже смотреть владения, дочь, тихо шепнул мне на прощание отец и отправился к ожидающим его на крыльце придворным, что дикими глазами косились на мои голые колени. Впрочем, там же на крыльце стояла и Мира, которая, всплеснув руками, окружила меня своей заботой. Я даже не заметила, как оказалась в своих покоях, раздетая и лежащая в баде с горячей водой и благоухающей лавандовой пеной. Мое тело отозвалось блаженным стоном, и я, откинув голову на бортик, прикрыла глаза, позволяя причитающей мире мыть мои испачканные пеплом волосы. Потом также покорно я встала, вяло сопротивляясь обтиранию и порываясь делать это сама. На меня натянули ночную рубашку, служанка сноровисто заплела подсушенные полотенцем волосы в длинную и еще чуть-чуть тяжёлую от влаги косу и властной рукой отправила меня спать. Уже обнимая подушку и проваливаясь в зыбкий мир снов, я услышала едва различимый голос, свой голос, сказавший лишь одно слово и уснула с счастливой улыбкой на губах. Эвелин меня услышала. Теперь я была в этом точно уверена.